Глава 20 Закончив с делами и пообедав, я позвала Тимара и Филю прогуляться за забор на земную территорию. Говорить в доме не хотелось, слишком людно. Выходить в фирин я тоже пока не рисковала. Оставалась родная земля. Вот мы и вышли, обогнули дом и медленно побрели в сторону пустыря и редкого леска. «Вика, ну рассказывай!» Филимон сидел на руках у Тимара. «Рассказываю. Для начала я теперь Паронесса» и вся территория, которая раньше принадлежала роду Айтси, перешла ко мне вместе с титулом. Далее нам нужен управляющий, потому что я понятия не имею, что мне со всем этим делать и как собирать деньги, платить налоги. Я рассказала все, что касалось жалований, льгот, налогов, солдат, о том, что Эйлорда официально утвердили, и нам придется терпеть его и дальше, о разговоре с королем, о том, что он видит мой свет души, при этом Филя удивленно дернул ушами, а Тимар непонимающе посмотрел на меня». И вот так постепенно я поведала обо всем, что произошло за эти два дня. Как могла, сгладил острые углы, рассказывая о неудачной попытке принца Гесила напасть на меня. Но зато позлорадствовала, описывая козлиную, свиную и змеиную морду этих уродов. И вот, теперь после инициации я стала феей. Точнее, я ей и являлась, но не была инициирована. Ну и ушла красиво, по принципу «уходя, гаси всех». А если перефразировать... «Уходя, гаси, гисила!» Я невесело усмехнулась. «Вика!» — протянул Филимон. «А я ведь так и думал. Это же неспроста, что у тебя есть свет души. Ведь не бывает его у людей. Да, собственно, ни у кого не бывает, только у фей». «Филь, поясните мне!» — тряхнул головой Тимар. «Я что-то до конца не верю. Наша Вика фея?» «Да, Тимка, я фея, прикинь!» Я нервно хихикнула. Ох, ничего себе, а что ты умеешь? У него загорелись глаза. И какая ты фея? Они ведь разные. Вот это я и сама не знаю. Если честно, то у меня подозрение, что ничего я пока не умею. А то, что произошло, это просто результат стресса и экстремальной ситуации. А насчёт того, какая... Знаете, мальчики, когда я была совсем маленькой, моя прабабушка играла со мной в фей и говорила, что она фея Радуги. И я тоже, но маленькая, так что... Вик, она что-то путала. Филимон задумчиво подергал ушами. «Феи радуги добрые и безобидные, и у них глаза голубые, сиреневые или зеленые, а у тебя...» — заглянул он в мои серебряные глаза. «Ты какая-то другая фея». «Филя», — возмутился оборотень, — «наша Вика тоже добрая, но как ты думаешь, в той ситуации она могла оставаться безобидной?» «Вот я и думаю, что не могла», — невозмутимо продолжил кот. И есть у меня подозрение, что так как инициация произошла при таких... обстоятельствах, она пошла не так, как планировалось. И теперь Вика стала иной феей, не радуги. А чего, я не знаю. Угу. Я теперь, наверное, фея возмездия, или грозы, или зловредных трансформаций. Ткну во вражину пальцем, скажу «Бу!», а он раз и в козлика превратится. Я рассмеялась. «Вика!» И Тимар, не выдержав, тоже заразительно захохотал. «Ну а что?» — продолжила я, развивая свою мысль. «Вы только представьте, вот выйду я замуж, поссоримся мы с супругом, что он, ну, не знаю, посуду не помыл или носки не убрал». Я ему «Ах ты, козел! Ты почему барахло по всей комнате раскидал? А он возьмет и превратится в козла и бегом, стуча копытцами, носки собирать». «Вика!» — не выдержал Филя. Хоть немного серьезности прояви. Тут же событие века. Моя хозяйка и вдруг фея. А ты все опошлила. Ой, филичка такая вот у тебя несуразная хозяйка. Я со смехом погладила его. А если не научусь управлять своей силой, то и хозяин твой будущий рискует стать таким же несуразным. М да задумчиво протянул фамильяр. И что будем делать? «Вот и давайте думать, что мне делать и как узнать о себе и своих способностях. Вы у нас ближе к природе, особенно ты, Филя. Предложите идеи». Хм. «Водяной?» — оборотень нерешительно взглянул на кота. «Водяной», — подтвердил тот. «А еще лешие и нимфы. Кто-то из них наверняка должен знать, как связаться с феями». «А где мы возьмем лешего и нимф?» — это я. «А у водяного и спросим. Это невозмутимый фамильяр». «Сегодня?» — это снова я. «Непременно? Сейчас же исходим?» — это снова Филя. Мы втроём уже настолько прижились в нашей компании, что в большинстве случаев понимали друг друга с полувзгляда, и нам хватало вот таких коротких фраз. «А Эйлорду?» — уточнил Тимар. «Нет, ни в коем случае. Это мы с фамильяром Хором». «Ребят, я как-то не до конца доверяю нашему магу», — поморщилась я. «Не знаю, странный он какой-то и, откровенно говоря, сильно меня напрягает». «М-м-м-м», промычал Филимон, «зла в нём нет, это я чую, а вот дури хватает». «И что с ним делать? Он ведь будет тут жить, его снова назначили хранителем источника и даже жалования выплачивать станут». «А я говорил, не надо его будить», — Тимар насупился и высказал недовольство коту. «А ты всё кричал, буди, Вика, буди, замуж тебе надо! А я и сейчас говорю, Вике нужен супруг». Филе на провокацию не поддался. «Не за эльфа же ей выходить. Они все с приветом и повернуты на своих лесах». «Да уж лучше эльф, чем этот», — Тим поджал губы. «А ну, цыц!» — перебила я их. «Мне вообще каждую ночь снится какой-то неизвестный тип блондинистой наружности и все обещает, что скоро меня найдет и уверяет, что ужасно давно меня ждет». О — -о! одновременно протянули мои спутники и уставились на меня с жадным любопытством. «А как он выглядит?» — жадно спросил Филя. «Не знаю, лица не видно, и глаз тоже. Только фигуру и светлые длинные волосы». Я помолчала. «Просят дождаться его». «А ты?» — Тимар поджал губы. «А что я? Я и так замуж не собираюсь. Незакова. Да и не ясно еще, кто он такой, этот ночной визитер, и зачем ему я». Мои спутники снова переглянулись. «Вик, а я слышал, что вот так во сне?» — начал говорить Тимар. «Да ну, ерунда!» — быстро перебил его Филя. «Не морочь, Вики, голову!» И они заговорщически переглянулись. Я насторожилась. Что это они от меня пытаются скрыть? «Филя!» «М? -м колись давай!» хм. Он отрицательно махнул хвостом, отвернулся и стал поглядывать по сторонам, типа его тут нет. «Филя!» «А что Филя?» «Как чуть что, так сразу Филя!» «Филимон!» Я сделала голос строгим. А ну, быстро рассказывайте оба!» Они опять переглянулись. «Ну, — промямлил Тимар, — так не злите меня. «Вот что ты за женщина такая настырная, а?» — дёрнул ушами кот. «Уж какая есть, рассказывайте». «Есть такая информация, — недовольно начал говорить фамильяр, — что иногда, когда кто-то предназначен кому-то судьбой, то они могут видеть друг друга во сне и даже общаться там. Только вот «Нельзя называть свое имя и место, где находишься». «Почему?» «Ну, Филя снова подергал ушами, считается, что вроде так можно спугнуть судьбом, и тогда не сложится у них. То есть на самом-то деле говорить и показывать можно, просто не стоит», — уточнила я. «Да, наверное. Понимаешь, это же все из области домыслов, и на самом-то деле недоказуемо. Вроде как судьба может обидеться, что ли». «Предполагается, что если они и правда предназначены друг другу, то неминуемо встретятся. А если назваться и показаться, это уже жульничество». «Бред какой-то», — сокнула я, — подумала секунду. «А этот тип, значит, тоже моего лица не видит, имени моего не знает?» Эм, фамильяр задумался. «По логике, раз он сам не показывается, то выходит, верит в это и действительно не хочет спугнуть судьбу. А как же он тогда собирается меня найти?» «И вообще, в других случаях, как находят друг друга эти самые предназначенные?» «А вот этого никто не знает. Просто судьба ведёт». Странно как-то. Блондинчик сказал, что он скоро будет, и, мол, ждал меня не там, где надо, но при этом задал риторический вопрос. «Где же ты?» «Вик, я не знаю», — сморщил нос фамильяр. «Я же тебе говорю, всё это не из области слухов». «Понятно». Я снова помолчала. И что? Если он меня найдет, я обязана с ним? Ну, а если он мне не понравится? Или я ему? Вдруг мы не подходим друг другу и никаких симпатий не вызовем? И вообще, я землянка, у меня менталитет другой, чем у феринцев. И чем дальше, тем сильнее я это понимаю. Как-то меня совсем не привлекают ваши мужчины. У них мужской шовинизм цветет махровым цветом. У меня порой руки чешутся придушить того же самого Эйларда, например». А уж про коронованных особ, с которыми я имела сомнительную честь познакомиться, так вообще молчу. «Вик», — вмешался Тимар, — «ты ничего не обязана. Судьба дает подсказки, но это ваше право. Воспользоваться ими или нет, вы не то чтобы предназначены вот прямо безоговорочно, а считается, что при благоприятном раскладе вы можете стать идеальной парой. Но опять же, только вам решать, хотите вы быть вместе или нет». «Ясно. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». Я мотнула головой. «Доживем, посмотрим». Когда мы вернулись в дом, я мельком отметила, что Лекси уже вовсю шуршит в кухне с тряпками и средствами бытовой химии. А Яна с медитативным выражением лица пылесосит в холле. Заметив нас, Лекси поведала, что Эйлорд ненадолго спускался, сварил себе кофе, забрал ноутбук и снова заперся в своей комнате. Оценив обстановку, я сообщила девушкам, что мы уходим в фирин прогуляться к пруду, и чтобы нас не теряли. На месте нас радостно встретил водяной. Только мы подошли, как из воды высунулась бородатая голова, и водяной радостно заулыбался. «Виктория, Тимар, Филимон! Рад вас видеть!» «Филя, ты тоже решился на прогулку?» «Эх, а у меня для тебя даже рыбки нет!» «Привет!» — я невольно улыбнулась. «Как твой прудик?» «Получше в целом. Грязь осела уже, да и живая вода теперь поступает из источников в полную силу и тоже справляется потихоньку с проблемой». Он еще немного по порассказывал нам о состоянии водоема, а сам в это время задумчиво смотрел на меня. «Виктория, я прошу прощения, но...» «Ты фея?» «Эм...» — протянула я. «Да, мы, собственно, именно по этому вопросу. Тут случилось кое-что непредвиденное, и я совершенно случайно прошла инициацию. Проснулись гены, спящие в крови, ну и как бы вот...» «Невероятно!» — выдохнул он. «Феи ведь уже не живут в Ферине». «О как!» — я бросила быстрый взгляд на Филимона. «А где они живут?» «В своем измерении. Они изредка появляются, а потом снова уходят». «А ты тоже к ним теперь уйдёшь?» Его глаза плошки грустно моргнули. «Нет, я не уйду в это иное измерение. С меня пока что ферина хватит. Для меня что иное измерение, что этот ваш иной мир, всё едино». «Правда? Ой, как хорошо! Виктория, раз ты фея, может, ты прудик мне совсем очистишь, а? Ты ведь теперь можешь?» «Вот тут имеется загвоздка», — хмыкнула я. «Я уже фиячила?» «Эм, фействовала?» «Нет, тоже не звучит». «Волшебствовала?» «Волшебство творила. Но, понимаешь, я была в шоковом состоянии и вообще себя не контролировала, так как попала в жуткую ситуацию. Не представляю, как всё это получилось. И теперь не знаю, что нужно делать, чтобы снова что-то сделать, прости за тавтологию. Мы к тебе за этим и шли. Подскажи, если знаешь, где нам найти хотя бы одну фею, и она по меня научила». «Да, загвоздка». Водяной подёргал себя за бороду. «Я тоже не в курсе, как с ними связаться». «А леши или нимфы? Может, им известно?» «Виктория, давай так. Я свяжусь со всеми духами стихий, до которых дотянусь, с лешим поговорю, а он с нимфами. Пустим слух, что новорожденная фея ищет своих. А уж феи услышат и сами придут. Они соплеменниц не бросают, слишком мало их». «Новорожденная?» — я хихикнула. «А какая же?» — Водяной тоже улыбнулся. «До того ты была человеком, а сейчас фея. Значит, как есть новорожденная?» На этом мы и договорились. В ответ я пообещала, что как только меня научат управляться со своим даром, непременно очищу пруд окончательно и сделаю все, что в моих силах, чтобы он снова ожил. Мы распрощались с Водяным, условившись, что если вдруг ему станет хоть что-нибудь известно, он сам придет к нам в дом, как в прошлый раз. До вечера больше ничего не происходило. Сестры, окончив уборку, занялись журналами и около шести часов вечера предъявили мне картинку с желаемым интерьером. А я попросила дом обставить им комнату. Эйлорд сидел в своей спальне и носа не высовывал. Даже к обеду не спустился. Вот прямо интересно, чем же он так удручён То ли своей несостоятельностью в роли моего охранника, то ли тем, что я теперь фея, и по идее он уже и не нужен мне. Я же теперь вроде как жутко могущественная, страшная и ужасная. Когда уже начало темнеть, в ворота со стороны Ферри нарастался стук. Надо бы туда, кстати, тоже провести звонок, а то неудобно, когда так грохочет. Открывать я пошла в компании Тимара, И лишь уже приоткрыв створку ворот на длину цепочки, почувствовала сзади присутствие мага. О, глядите-ка, спустился. За воротами стоял мужчина средних лет в форме, а за ним группа, эээ, солдат, судя по всему. «Леди, могу я переговорить с баронессой Викторией Лисовской?» Мужчина вежливо поклонился. «Я слушаю». Ворота я пока не отпирала, а Эйлорд молча возвышался за спиной. «Мы прибыли по приказу Его Величества короля Албрита. Нас уверяли, что вы в курсе». на да, в курсе». Я прикрыла створку и сняла цепочку. Поразмышляв мгновение, решила внутрь их все же не впускать и вышла к ним за ворота. Следом за мной маг и Тимар. «Капитан Летании Марцель к вашим услугам, леди». «А это мои подчиненные, прибыли для охраны перехода. Какие будут указания?» «Очень приятно, капитан». «Указания?» Его Величество уверил меня, что вас финансируют из казны. Это так? Так точно, леди. Раз так, то ступайте в село Листянки. Переговорите с местными жителями о том, чтобы вас пустили на постой. У меня нет возможности разместить вас в своем доме. Насчет оплаты селянам за проживание договоритесь сами. Что еще? Мое единственное и непременное условие – не сметь притеснять местных жителей и платить им без обмана. И еще, боже вас упасить, оскорбить словом или делом хоть одну девушку. «Леди!» Летаний Марцель, кажется, собрался оскорбиться. «Капитан, я ни в чём вас заранее не подозреваю, не стоит обижаться!» Я поджала губы. «Но я предупреждаю, учитывая, что вы в большинстве своём мужчины молодые, холостые и всё такое, я не потерплю, чтобы моих селян задевали. И с виновными буду разбираться сама. Вы ведь в курсе, что я фея?» «Да, леди!» Капитан почтительно кивнул, а солдаты за его спиной начали переглядываться. «Вот и помните об этом!» «В Листянке я наведаюсь завтра, посмотрю, как там. К охране моего дома можете приступать с утра. Сегодня отдыхайте. Располагайтесь вокруг, это вам самим решать как. И завтра же обсудим прочие моменты». Капитан с солдатами откланились, оседлали лошадей и под нашими взглядами потрусили в Листянке. «Ты быстро освоилась», — ровно проговорил Эйлорд. «Глядя на тебя, и не скажешь, что ты баронесса всего два дня. А фея и того меньше. Просто аристократка в двадцатом поколении». Да я и без титула не на помойке себя нашла, Эйлорд. Повернулась я к нему. «Это только для тебя имеет значение, есть он у меня или нет, а я такая, какая есть». Он ничего не сказал, только криво усмехнулся, а я пришла к выводу, что нам не мешало бы поговорить. «Тимка, ступай в том ладно?» Я повернулась к оборотню, и он, понятливо кивнув, ушел. Мы с Эйлордом остались за воротами. «Ты что-то хочешь мне сказать?» глянула я на него вопросительно. «Не знаю. Да, наверное, хочу, но не могу решить, что». Он потёр лоб ладонью, помолчал «А ты Алексию с сестрой для чего привезла-то?» «Странный вопрос. Я даже удивилась. Ей нужна была работа и помощь, сестру она бросить не могла, и мне требуется помощь по хозяйству. Так отчего бы и нет?» «Но почему её? Тебе мало было селян? Наняла бы любую девушку, и была бы тебе приходящая прислуга. А потому что Алексия тоже мне помогла в своё время». «И чем же она тебе помогла?» «Прическу красивую сделала?» маг хмыкнул. Чем помогла? Я почувствовала, что снова начинаю злиться. «Знаешь, Эйлорд, если бы ты немного поумерил свои понты и амбиции суперкрутого матча и соблазнителя и вместо вопроса «ну почему не я?» задал другой, а именно, не нужна ли мне помощи где я провела первую ночь во дворце, то не спрашивал бы сейчас про Алексию. Ту ночь я провела в комнате прислуги и спала вместе с ней на ее кровати, потому что она спрятала меня от принца Гесила» и избивал ее потом Гесил вместе со мной, так как понял, кто именно помог мне укрыться от него. Эйлорд ошарашенно смотрел на меня. Что, не ожидал, что я могу спать в комнате прислуги? Или того, что обычная горничная, рискуя всем, может помочь гости дворца, в то время как ее спутник, который подряжался ее якобы охранять, на самом деле лишь устроил скандал и закатил сцену ревности? Ответом была долгая тишина. Я не торопила собеседника. Мне, по большому счету, было все равно, что он скажет. Мои эмоции перегорели, и даже то нездоровое физическое влечение, которое поначалу было у меня к нему, тоже ушло. Физиологию никто не отменял, сложно утихомирить буйство гормонов и проснувшаяся либидо, когда рядом находится привлекательный представитель противоположного пола. Тут всё ясно, но... Да, красивый породистый самец, что есть, то есть. не глупый уверенный в себе, тоже факт. Но сколько таких? Вот именно, что много. А с лица воду не пить. И мой первый и последний опыт совместной жизни с подобным экземпляром ничем хорошим не закончился. Лёшка, с которым мы прожили вместе четыре года, тоже был красив, как картинка. Первый парень на факультете, отличник, спортсмен, красавица-сердцеед, мечта всех студенток. Когда он обратил на меня внимание, я летала как на крыльях и влюбилась по уши. И терпела потом и его бесконечные придирки, и то, что он решал за меня, что мне делать, с кем дружить, куда ходить. Мне казалось, что это он так заботился обо мне и опекал по-своему. Уж как умел, ведь он старше меня на три года. И, развесив уши, я слушала о том, как мы скоро поженимся. Вот только еще немного накопим денег на свадьбу. А то, что для этого нужно отказаться от лишних трат, само собой разумеется. До меня упорно не доходило, что отказываться приходилось только мне. И я безропотно в свободное от своих занятий время писала курсовые и рефераты за деньги. А после окончания института вышла на работу и использовала любую возможность подзаработать и старалась не обижаться на едкие замечания его мамочки, которая считала меня провинциальной пронырой, вцепившейся своими щупальцами в ее мальчика и мечтающей за его счет прижиться в этом городе. Господи, какой бред. Ладно бы это была столица, так нет же. И я сама тоже не из глухой деревни, а просто из города в двух часах пути на электричке. И высшее образование я получила, между прочим, своими заслугами, поступив на бюджетное отделение. Глупая, слепая, влюбленная курица. Вот кем я была все те четыре года. Прозрение пришло внезапно. Просто однажды вечером мой любимый красавец, за ужином приготовленным, кстати, мною же, лениво сообщил, что решил расстаться со мной. Что будущего у нас нет, что я скучная, приземленная, а у него мечты, и путешествия, приключения, и я в эти мечты не вписываюсь. Я всю ночь тогда проплакала, ушла утром на работу с опухшим от слез лицом, а когда приехала вечером, то... встретила меня его мама. Она выдала мне мои уже собранные вещи и помахала напоследок ручкой. А на мой робкий вопрос, где же Лёша? А Лёша забрал все деньги, которые мы копили на свадьбу, и улетел в Индию реализовывать свою мечту. Оказывается, билет у него был уже давно куплен, и он умотал в Гоа жить у океана и постигать мудрость. Мне же понадобилось два года, чтобы собрать осколки разбитого сердца и растоптанного самоуважения. Так я ни с кем больше и не встречалась с тех пор, только сделала для себя вывод — никогда больше. А его брюки и футболку, которые оказались забытыми у моих родителей после одного из визитов, Я сначала берегла, рыдая в них, а потом топтала ногами, вымещая своё отчаяние. Когда же успокоилась, то просто забыла о них. И вот тогда они и перешли к Тимару. Вика отмер, наконец, маг. Но я же не знал, я думал. И он снова замолчал. Если бы ты думал, Эйлорд, то между нами не было бы всех этих недоразумений. А ты, если и думаешь, то только о себе, о своём благе. В принципе, это нормально, обычное человеческое качество, пожал я плечами. Только вот не надо держать меня за безмозглую квочку, за которую следует принимать решение. Как ты верно подметил, я уже взрослая девочка и в состоянии сама о себе позаботиться. От помощи я никогда не отказываюсь, но принимать за меня решение и диктовать мне условия я не позволю. Прими это как данность». «Как ты заговорила. Это потому, что сейчас ты аристократка и фея? Я, похоже, тут уже и не нужен». «Нет, Эйлорд, это потому, что я уже давно такая». Я не ругалась с тобой только потому, что вежливость не позволяла. Да и растерялась поначалу. И хочу сразу расставить все точки над «и». Мы с тобой вроде как коллеги. Я курирую переход, ты источник. Вот и давай оставим всё как есть. Не вноси лишних проблем в наши отношения. Любовницей твоей я всё равно не стану. Мне это не интересно Терпеть твои истерики и сцены тоже. Может, сложись всё иначе, у нас с тобой что-то и получилось бы, но... Мы слишком разные. Поэтому давай просто жить и не мешать жить другому. «Я не хочу войны в собственном доме». «И я не хочу. Если бы ты знала, как я не хочу войны с тобой». Он печально улыбнулся. «Я всё испортил, да?» Хоть это он понимает. Не глупый ведь мужик. Умный, интересный, много знающий. Но почему же он так по-дурацки себя вёл со мной? Ведь нравился же он мне поначалу. Сильно нравился. И не поведи он себя так глупо. Я даже ту первую попытку залезть в мою постель ему простила, списав всё на проснувшиеся гормоны. Шутка ли, 400 лет проспал, а тут молодая девушка. Но остальное убило мои симпатии к нему на корню. Не без этого. Помедлив кивнула я ему. Давай попробуем просто стать добрыми друзьями. Я с радостью приму твою помощь, советы, объяснения. И в отношении перехода, и относительно управления этим неожиданным баронством. Да и сама помогу, чем смогу. Но на этом все. Эйлорд молчал. Странный он какой-то. Хоть бы сказал что-нибудь. Ну, не знаю, извинился или поспорил. Или согласился. А то я как-то глупо чувствовала себя в роли читающей нотации особы. Терпеть не могу разборки и выяснения отношений. Это совершенно не мое амплуа, и мне тяжело держать себя в руках и пытаться соответствовать образу серьезной степенной дамы. А он просто стоял, перекатываясь с пятки на носок, и ничего не говорил. «Пойдем?» — я мотнула головой в сторону дома. «Пойдем. Если помочь и объяснить, можешь на меня рассчитывать». Выдал он на конец. «И то хлеб». Я примиряюще улыбнулась. «Пойдём уж, великий хранитель источника, будем ужинать, а завтра я сделаю первую ходку в Листянке. Я ведь так и не была там ни разу, боялась высовываться. А теперь вот хочу, не хочу, а надо. Да и остальные территории баронства придётся осмотреть. Я ведь даже приблизительно не представляю, что это такое и с чем его едят». «А поедешь на чём?» Мак открыл ворота и пропустил меня вперёд. «Эээ, -э, не пешком же ты собираешься путешествовать по своим землям? Лошади нужны». «Лошади?» — я скривилась. «Ну нет, лошади — это без меня. Я себе лучше велосипед куплю. А что? Я землянка, фея. Пусть все считают, что это моя причуда».